Глава 5 Дилан подъезжает настолько скоро, что я даже не успеваю морально подготовиться к этому. Не знаю, что меня ожидает и какой план придумали эти двое, но почему-то уверена, что все провалится к черту. Я открываю входную дверь и вижу перед собой брата. Он, как и всегда, выглядит потрясающе эти черные мамины волосы которые очень красиво сочетаются с белизной его кожи эти выразительные серые глаза доставшиеся ему от папы дилан словно сошел с обложки модного журнала слишком он идеален Ты быстрее чем обычно с порога произношу я и тебе привет любимая сестренка язвительно замечает он и оценив мой внешний вид удивленно добавляет а тебе я могу сказать то же самое Я уже была в этом платье. К нам приехали Джозеф с женой. Дилан скривился. Ох, как же мне повезло, что я не застану эту чокнутую женщину. Что? Карен замечательная вообще-то. Она мне не нравится. А мне не нравится Франческа. И что с того? Брат при упоминании имени его любимой невесты тут же закатывает глаза в раздражение, быстро затыкая меня. Только не начинай вновь, прошу. Я пришел не для того, чтобы ссориться. Тогда давай, я слушаю, какой у вас план. Выходи и идём вместе к машине. У меня глаза на лоб лезут от такого заявления. Ты серьезно? Это и есть ваш план? Да, — кивает Дилан без тени сомнения на лице. Возьми свой плащ и пойдем. Ну а как же родители? Они же убьют меня, если я уйду куда-то, не предупредив их. Не убьют. По идее, они вообще не заметят твоего отсутствия. Ведь сейчас они слишком заняты ужином, который продлится бесконечность. А если все же спохватятся, не волнуйся. Я возьму это на себя. Скажу, что решил прогуляться с тобой в парке. Посреди ночи? Почему бы и нет? Я вздыхаю, сдавшись, тут же подхожу к вешалкам и снимаю с одного из крючков свое бежевое пальто, накидываю на плечи и в готовности смотрю на брата как бы говоря взглядом, что мы можем идти. Он лишь слабо кивает мне и движется к выходу, а я следую за ним. Входную дверь Дилан закрывает за нами очень осторожно, стараясь не издавать ни одного звука, и нам удается выйти из дома максимально бесшумно. Охранник желает нам хорошей прогулки, и мы благодарим его, как того требует наше воспитание. «Как там твой дом без хозяина? Не боишься, что они там все разнесут?» Интересуюсь я, садясь на переднее кожаное кресло автомобиля. Нет. Дилан открывает дверцу, усаживается за водительское место, заводит машину. Иран обещала за всем присмотреть. Раз уж ты так доверяешь ей, может, на ней и женишься вместо Франчески? С глупыми надеждами пристаю к брату. С глупыми надеждами пристаю к брату я, уже готовясь к тому, что он меня пошлёт в очередной раз. Дилан лишь бронится себе под нос, и мы трогаемся с места. Автомобиль едет бесшумно, и единственным звуком в салоне остается тихая музыка, доносящаяся из радио. За окном прохладно, и Дилан включает подогрев кресел. «А в честь чего ты устроил вечеринку?» «И в честь чего?» — вдруг пригласил меня. Брат лишь на секунду отвлекается от дороги и смотрит на меня. «В честь будущей свадьбы!» — коротко отвечает он, и мои догадки подтверждаются. Что-то вроде последней холостяцкой вечеринки. А тебе я пригласил по просьбе Ирен. То есть ты не собирался приглашать меня, да? В моем голосе ясно звучит обида. Нет, не собирался. И не потому, что я забыл о тебе или еще что-то в подобном духе, а потому что не хотел, чтобы ты вновь расстроилась или того хуже устроила сцену. Надеюсь, ты будешь молчать в тряпочку? Я очень постараюсь, зло бросаю я и отворачиваюсь к окну. Столько проблем из-за этой проклятущей франчески. Даже не представляю, насколько увеличится их число после свадьбы. Салон погружается в тишину, но ненадолго. Слушай, Лина, голос Дилла становится поразительно мягким, он начинает нежно обращаться ко мне, словно не хочет задеть еще чем-то. Ты ведь со всеми ее не знаешь. Я поворачиваюсь к нему лицом и смотрю в его серые глаза. Почему ты так думаешь? Я отлично знаю ее. Она недолюбливает меня. Скажу более, она меня ненавидит. Ты не можешь этого утверждать, не зная ее настолько же хорошо, как я. Просто выброси это из головы. Главное, что она любит меня, что я ее люблю. Мне действительно не нравится видеть твое недовольство. Я ей не доверяю. Я чувствую, что она с тобой ради наших денег, ради папиных денег. В универе все говорят только о том, что ее родители находятся на грани банкротства. Может, так она решила исправить ситуацию и помочь им с финансами? Неужели ты об этом не задумывался? Перед тем, как пригласить ее на свидание, я сочинил многое. К примеру, что не общаюсь с предками. Будто бы я поссорился с ними из-за того, что они не дают мне денег. Дилан усмехается. «Я проверял ее. Думаешь, я сам не знаю о существовании девушек, заводящих отношения с богатыми парнями, только для того, чтобы отхватить денег? Я ожидал, что мои рассказы оттолкнут Франческу и ждал, когда же она уйдет. Но она не ушла. Ты не представляешь, какой она интересный человек. То, какой ты ее видишь, — это не она настоящая. Это фальшивая Франческа». Такое она просто показывает себя, чтобы ее уважали, чтобы ее обходили стороной. Мне так хорошо с ней, так хорошо, что я практически теряюсь в пространстве. Или, как там пишут в книжках, иногда я думаю, может это все только мой сон, и однажды все исчезнет. Понимаешь? Когда-то ты тоже поймешь, каково это влюбиться до желания все ради этого человека делать. Его рассказ оставляет у меня на сердце противоречивое чувство. Глаза брата, кажется, светятся еще ярче, чем прежде. Он не отворачивается от дороги, смотрит вперед, держа руль, но я чувствую его мысли. Чувствую его надежды услышать от меня наконец-то те самые одобрительные слова, и я понимаю, что должна что-то сказать. Конечно же, я совру. Дилан, я пытаюсь найти более подходящие слова. Это действительно очаровательно все звучит, прямо как в любовных мелодрамах, которые показывают по телеку. Но я не стану обещать тебе чего-то. Просто скажу, что постараюсь принять эту твою Франческу. Он смотрит на меня с удивлением, встречается взглядом с моими глазами, с помощью которых я хочу показать ему, что якобы очень хочу наладить наши отношения с его невестой. Затем на губах брата появляется легкая улыбка тебе и не надо закидывать меня обещаниями твои старания принять ее уже многое для меня сделают он вновь смотрит вперед на дорогу мне нравится что ты волнуешься за меня это очень мило улыбаюсь сказанному братом и не могу сдержаться от длинного оо ты волнуешься за меня а я волнуюсь за тебя все честно пожимаю плечами я Я хорошо помню, как ты контролировал меня в детстве. А помнишь, как ты вечно следил за мной, когда я возвращалась из школы, потому что думал, что я гуляю с мальчиками? Мне тогда было лет восемь, если не ошибаюсь. Дилан смеется от приятных воспоминаний и вносит свой вклад. Или, например, та история, когда я однажды увидел, как ты смотришь какую-то мелодраму. Я закрывал тебе глаза каждый раз, когда начиналась сцена с поцелуями. Я смеюсь вместе с братом, а в сердце разливается приятное такое тепло, что настроение тут же подскакивает запредельно высоко. Я осознаю, насколько сильно скучаю по временам, когда мы с Диланом были по-настоящему близки, когда мы доверяли друг другу самые потаенные секреты, которые не могли открыть никому другому. Я очень скучаю по тем дням, но вернуть их никак не могу». От этого сердце секунды назад трепетавшее от приятных воспоминаний начинает колоть. Я обещаю, я буду всегда рядом, даже после женитьбы. Я смотрю в серые глаза брата, вижу в них искренность, успокаиваюсь. Боль в груди отступает, расслабляется лицо. «Спасибо», — одними губами отвечаю я. Дом Дилана который, в отличие от дома моих родителей, находится в том же Сиэтле и не отличается своими невероятными габаритами, полон гостей, танцы, музыка, веселье у бассейна. Типичная американская вечеринка американского студента, у которого столько друзей, что времени не хватит их всех сосчитать. «Дилан, дружище!» В нос бьет резкий запах сигаретного дыма, и я морщусь. Вижу перед собой пьяного парня, что еле передвигается на ногах и, кажется, вот-вот упадет. «Твоя вторая подружка?» Его пьяные глаза еле-еле фокусируются на мне, и я не вижу в этом взгляде ничего хорошего. «Устроил себе классный тусич!» «Ах ты, сукин сын!» «Не волнуйся! Франческе не скажу ни слова!» «Это моя сестра!» — кидает Дилан, а в голосе его чувствуется насмешка. «Правда?» Парень, закусив губу, Разглядывает меня с головы до ног, словно дорогой товар на витрине солидного магазина: Не хочешь одолжить мне свою сестренку? С такой я не прочь затусить. Клянусь, не обижу ее. Во мне вдруг зажигается желание дать этому пьяному ублюдку пороже, использовать, так сказать, приемчик, которому меня на прошлых выходных научил Трэвис, но я все оставляю на Дилана, который точно сейчас что-то предпримет. Я уже вижу, в какую ярость он успевает прийти. Затем Дилан наклоняется к парню, чтобы громко и четко сказать ⁇ Хоть пальцем ее тронешь, я твой палец засуну тебе же в задницу, так, что ни один врач не поможет его оттуда достать ⁇ Пьяный парень смеется, кивая, кидая. Понял? И без малейших слов просто уходит, также еле удерживая равновесие. Я расслабленно выдыхаю. И если к тебе подойдет кто-то вроде этого чувака, можешь сразу слать его нахер и сказать, что твой брат закопает его на крыльце его же дома. Окей, поняла. Он берет меня за руку и мы идем вперед. Отталкивать танцующих людей оказывается сложнее, чем я думала. Этот воздух, пропитанный запахом потных тел и алкоголя, вперемешку с дымом от дорогих сигарет, заставляет мою голову кружиться из-за чего я лишь крепче хватаюсь за руку брата. Прежде я не бывала на вечеринках вроде этой. Мне доводилось сидеть лишь на скучных мероприятиях, устраиваемых моими предками, семейных посиделках или праздниках вроде Хэллоуина, Рождества, Дня Благодарения и так далее. Молодежная вечеринка с алкоголем — не то место, куда мои родители могут со спокойной душой меня отправить. Пару минут мы поднимаемся на второй этаж, По дороге, расспрашивая проходящих мимо ребят о местонахождении Ирен, и когда добираемся до гостиной, наконец встречаем ее. Она сидит, закинув одну ногу на другую, в короткой черной юбке и белом топе, скрывающем ее роскошную грудь. Она держит в руке леденец, моментами посасывает его, при этом глазами, уставившись в экран своего телефона, одежда, которую Ирен предпочитает носить, нечто совершенно отличное от моей. Она умеет выглядеть сексуально и не боится этого, тогда как я всегда надеваю что-то более женственное и нежное, напоминая всем своим видом диснеевскую принцессу. «Ренни!» — произносит Дилан, подойдя к девушке вплотную. «Принимай свою подругу!» И Рен радостно встает, заметив меня, и крепко обнимает. От нее веет приятным ароматом дорогих духов, которые она купила совсем недавно. «Я сажусь на диван». «Я уже думала, вы никогда не приедете», — говорит она, отстранившись. «Спасибо, Дилан». «Если что, я внизу. Нужно будет что-то. Зовите», — предупреждает брат, затем смотрит именно на меня, произнося. «В большинстве своем. это касается тебя, Лина». «Хорошо, я поняла. Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза». «Удачно провести время, девчонки». Он уходит, оставив меня вместе с Ирен которая расслабленно ложится на диван, закинув ноги на мои колени. «Как хорошо, что ты пришла!» Подруга лениво потягивается. «Неимоверно скучно сидеть здесь одной!» «А где Венди?» «У нашего драгоценного дяди сегодня свадьба. Она не смогла сбежать. Кто-то из нас двоих должен был находиться там. А так как Венди обожает людей и общение, выбор пал на неё. Я издаю раздраженный стон». «Да что за совпадение! В последнее время меня окружают одни лишь свадьбы. То Дилан, то моя кузина, теперь и ваш дядя». Ирен смеется, а затем хитро косится на меня, выдвигая свои глупые предположения. «Это знаки Вселенной. Тебе пора найти себе избранника». Я закатываю глаза так, что они чуть не уходят назад. Еще чуть-чуть, и я смогла бы увидеть свой мозг или что там находится за глазами. Я не верю ни в какую вселенную и в знаки, которые она подает. Лина, не меняй тему. У тебя ужасно выходит. А ты не начинай эту тему тогда. Ты даже не представляешь, как классно иметь бойфренда. Гулять с ним, проводить время, как он ласково называет тебя любовью всей своей жизни. И как произносит «Я люблю тебя». Ах, это непередаваемое чувство. Ее глаза блестят, а на губах широченная улыбка — практически до ушей. И я, в свою очередь, удивленно поднимаю брови. У Ирэн было так много парней, что я ни за что не смогу вспомнить их всех, но она никогда еще не вела себя так, как сейчас. «Вы со Скоттом уже дошли до такой стадии?» — интересуюсь я. «Раньше ты так не говорила». «Потому что другие были не такими, как Скот Мы смотрели с ним фильм, и он столько мне слов наговорил за эти полтора часа. Но вот что он умеет лучше всего...» Он очуменно трахается. Едва не поперхнувшись воздухом, стараюсь забыть об услышанном. Узнаю привычную Ирен. «Я за тебя рада», — произношу я, в мыслях надеясь на то, что этот скот действительно станет ее единственным, хоть я и сомневаюсь в этом. Я встаю, подхожу к окну и смотрю на то, как снаружи веселятся подростки. Многие из них бросаются в бассейн, крича. Некоторые танцуют, а другие безотрывно пьют. Дилана не видно, но я очень хочу, чтобы он пришел и отвез меня обратно домой. Наверное, я просто зануда, ведь мне совсем не понравилось то, что я увидела на первой своей жизни вечеринке. Я чувствую себя грязной. Меня здесь не должно быть. Неожиданно двери открывается, и в комнату входит несколько пьяных парней и девушек. Кто-то держит в руке бутылку с алкоголем, кто-то смеется. Я сперва решаю, что они просто ошиблись дверью, ведь это комната Дилана, в которой никому не позволено находиться без его разрешения. Однако Ирен встает и, поправляя свою юбку, весело приветствует нагрянувших гостей. «Ребята, вот и вы! Садитесь быстрее!» «Привет, девчонки!» Весело пищит пьяная блондинка, которую я вижу впервые. Я подхожу к подруге и тихо спрашиваю на ухо. «Что происходит?» «Ничего такого. Просто мы с ребятами поиграем в «Я никогда не». Я точно не собираюсь ни во что играть, и для меня весьма неожиданно слышать нечто подобное. Но еще удивительней становится ситуация, когда Ирен, заметив, что я хочу уйти, хватает меня за руку и почти жалобно скулит. «Ну давай, Лина, немного поиграем, и я оставлю тебя в покое. Пожалуйста». «Ренни, я не хочу ни во что играть. Я хотела...» «Да чего ты так напрягаешься, Норвуд?» Доносится до меня голос одного из друзей Франчески, Маркуса Лоу, известного во всем универе как самый доставучий придурок. «Тебе просто слабо, да? Боишься, что твои темные тайны узнают? А, забыл! Ты же святоша! Мне хочется врезать ему стулом, стоящим совсем рядом со мной» но я просто делаю глубокий вздох, чтобы хоть как-то успокоиться. «Хорошо», — громко произношу я, угрожающе уставившись на Ирен. «Только пару минут, и я уйду. И ты оставишь меня в покое». «Договорились». Две девушки в облегающих юбках, весело хлопая в ладоши, плюхаются на диван, и трое парней, которые явно перестарались с выпитым сегодня алкоголем, в том числе и Маркус, устраиваются рядом с ними. Мне же удается сесть в кресло и помолиться, чтобы игра прошла за мгновение. Лина, знакомься. Это Вайлет, ее парень Нолан. А это Линси и Диего. Ну, с Маркусом ты и так знакома. Я лишь пытаюсь сделать вид, что мне действительно интересно познакомиться со всеми этими людьми, хотя в душе абсолютно на них плевать. А затем Ирен наконец начинает объяснение правил которые известны всем, кроме меня. «Правила очень просты», — говорит она, демонстрируя свои руки. Кладешь ладони так, чтобы все десять пальцев были видны». Начинающий игру говорит то, чего он не делал. К примеру, я никогда не убивала человека. Если среди нас есть те, кто это делал, он должен загнуть один палец. Если же ты этого не делал, палец загибать не нужно. Затем вводит следующий игрок, а выигрывает тот, У кого остается больше незагнутых пальцев? Все просто. Эта игра кажется мне такой детской и безобидной, что я даже расслабляюсь и уже не желаю так сильно ее окончания. Мы кладем ладони на колени, и Ирен берет инициативу на себя. Начнем с чего-то малого. Она задумывается на пару секунд, затем уверенно выдает. «Я никогда не портила чей-то отпуск». Один палец загибает Маркус, чего можно было ожидать. «Было дело», — произносит он. «Моя сестра собиралась провести бурную ночку со своим парнем, когда мы были на Кипре. А я нагрянул в самый жаркий момент». «Отвратительно», — корчит гримасу Вайлет. «Твою мать, чувак», — смеется Диего. «Не хочу быть тобой». «Да ладно, чё в этом такого?» Маркус откидывается на спинку дивана и задумчиво чешет затылок. «Так, мой черед. Я никогда не крал ничего из магазина. Было, и я этим не горжусь, загибая палец, произносит Вайлет. Случайно не ты сперла мои 50 баксов, когда заходила вчера, спрашивает Маркус. Девушка шуточно бьет его в плечо, на что парень лишь смеется. Я смотрю на Линси, очередь которой настанет сейчас, а она достаточно быстро произносит. Я никогда не целовалась с незнакомцем. Иран загибает палец и выжидающе смотрит на Диего. Я знаю, что ты тоже этим занимался, говорит она. Да чего ты сразу палишь меня? Недовольно бурчит парень и загибает палец. Ты, кстати, так и не взяла номера того красавчика, с которым у вас был тот жаркий поцелуй, спрашивает Вайлет. Признавайся. А затем они несколько минут обсуждают парня, с которым Ирен однажды поцеловалась, а та рассказывает, что теперь в этом нет необходимости, ведь теперь в ее жизни есть скот. Слушая их, я снова ловлю себя на мысли, что мне ужасно хочется встать и уйти. В очередной раз я понимаю, что большие веселые компании совсем не для меня. Но внезапно дверь вновь распахивается так сильно, что ручка бьется о стену, заставив меня вздрогнуть. В комнату входят двое, и одного из этих людей я узнаю без труда.